Глава 24. Прорываться в королевские покои пришлось почти с боем, потому как охрана не желала меня впускать. На моё эффектное появление в столь ранний час на лице Винсента расцвела обольстительная улыбка. Я же, застав мужчину в едва натянутых брюках и с мокрыми волосами, немного растерялась. На его крепких плечах и загорелой спине ещё поблёскивали капельки воды, а в воздухе рядом с кроватью весело беласнежная сорочка. Но Винс не торопился её надевать, демонстрируя себя во всей красе и любуясь моим смущением. А показать там было что. Слажён король был, также отменно, как и его брат. Да уж, воистину отборный гинофонд крутых пряников. А в Орвисе я пару минут ранее могла застать и абсолютно голого короля. Вот был бы неудобняк. От этой дурацкой мысли губ коснулась глупая улыбка. Доброе утро, Мари. Какой приятный сюрприз. Чем заслужил такую честь? В синих глазах заискрилась нежность. Наши взгляды пересеклись, и теперь Винсент изучал меня, прошёлся по моим ногам в облегающих рваных джинсах, обласкал обнажённые плечи. Я особенно долго задержался на блюде с тортом в моих руках. При этом шаг за шагом он медленно приближался, плавно и неторопливо, словно хищник, который обхаживает свою жертву перед тем, как сделать последний бросок. Оказавшись совсем близко, мужчина жадно сглотнул, а я на какой-то момент даже забыла, какого чёрта добровольно припёрлась в королевскую спальню. Под натиском его плотоядного взгляда мыслить рационально становилось всё труднее, как и дышать. С именинными король Винсент, вернув способность говорить, поспешно вручила мужчине торт. "Спасибо", на его самодовольном лице заиграла ухмылка, а я отвела взгляд. "А ну, соберись, Румянцев, сколько уж можно пялиться на совершенное мужское тело. Понятно, это всё от тоски по Итану. Они ведь так похожи, И вся эта сказочная обстановка успокаивала саму себя, пытаясь совладать с мыслями. Не будь я полуше влюблена в его брата, уже растаяла бы от магического королевского обаяния. А вообще, я по серьёзному делу. Услышав это, Винсент отставил торт на стол и наконец потянулся к сорочке. Я облегчённо вздохнула. С одетом королём мысли сразу потекли в нужном направлении. Что за дело? Неожиданно мужчина подхватил две шпаги со стены, а убедившись в том, что я поймаю, бросил мне одну из них. Разомнёмся, совместим приятное с полезным. Занял боевую стойку. Его игривое настроение было не очень, кстати, ведь разговор предстоял непростой. Я и так не знала с какого конца начать, но развес янтарным королём поспоришь? И мою форму одежды он, видимо, расценил подходящей для тренировок. разомнёмся. Не охотно согласилась, а на конце моей шпаги тоже загорелся магический огонёк. Не желая терять времени, сделала выпады, нанесла отточенный удар по клинку Винса, на что мой наставник довольно улыбнулся. А ты молодец, Мари, не ожидал. Разошлись в стороны, и теперь Винсент сам отработал серию ударов, которые я успешно отбила и перешла в ответную атаку. Я тоже не ожидала, что кто-то в твоём дворце попытается меня убить, раздалось под лязг металла. При этом каждое касание сопровождалось россыпью магических огоньков, защищающих нас от настоящих ранней во время тренировки. Винсент на мгновение опешил от подобного заявления, но тут же собрался и совершил стремительный обманный выпад, чем вывел меня из равновесия и раскрыл оборону. Под натиском разъярённого мужчины я оказалась повалена на кровать. Сам же Винс, сковав по рукам и ногам, навис надо мной. "Конкретнее, Мари, нужны факты". В его голосе звучала тревога. От прежнего беззаботного именинника не осталось и следа. "Платье, отравленное ядовитыми цветами всё ещё в моей комнате. Куда ж конкретнее? На горничную Бетти, я не думаю. Скорее всего, её кто-то подослал". А с чего ты взяла, что цветы ядовитые? Такие же кто-то прислал мне, когда я была ещё в своём мире. Доставили прямо в кондитерскую с запиской. Хорошо, что Ита на оказался рядом, а сахарный раствор проявил истинную сущность этих растений. Им же я воспользовалась и сейчас. Винсент задумался, не отводя встревоженного взгляда, а его ладонь каким-то естественным образом скользнула в мои волосы. Не переживай, Мария. Я разберусь с этим. Осталось взглянуть на сами цветы, чтобы окончательно убедиться, чья их рука это дело. Визир Джамбер подкинул отдельную мысль, которую Винс расценил как шутку. Нет. Он-то тут причём? Здесь действовала женщина. При этом он явно имел в виду кого-то конкретного. Я попыталась дёрнуться, вырваться из захвата, но сдвинуть гору мышц оказалось непросто. Винс Может, уже слезешь с меня? Я, конечно, благодарна за тренировки, но как-то это странно, что всякий раз, когда мы серьёзно разговариваем, я прижата к какой-то поверхности. Янтарный король лукаво улыбнулся, щедро одарив синевой глаз. Если в следующий раз куда-нибудь прижмёшь меня ты, я буду горд своей ученицей. Оказавшись на свободе, поправила майку и отошла в сторону окна. Это ещё не всё, с чем я пришла к тебе этим утром. Завести разговор о дядьушке Чёрном маге оказалось самым сложным. Мой пряник Павлик слышал, как визирь в своём кабинете сказал очень странную фразу. «С сирены справился, а теперь и мерзкого полукровку со свету живу. Я полагаю, что он и есть тот самый маг, который отправил Итана на погибель куда-то в другой мир. А про другой мир тебя откуда известно или твой пряник и за мной следит в голосе мужчины за спиной послышались стальные нотки когда от тебя всё скрывают другого выхода не остаётся резко развернулась смело встречаясь с внимательным взглядом короля всё чего я хочу это вернуть титана знаю имбирный пряник не самый лучший свидетель но просто поверь мне и прими меры ты же здесь король именно И не нуждаюсь в напоминании об этом. Одно движение руки, и я, подхваченная потоком воздуха, снова оказалась прикована только в этот раз к стене. Да что ж такое? Даже обидно стало. Мои силы во много раз превосходили его, но я всё время проигрывала. Где-то не хватало знаний и навыков, а где-то обычной реакции. Винс в это время всё-таки не удержался и облизнул палец, которым между делом подцепил воздушный крем с торта и я тоже должен кое-что тебе сообщить, Мари. Передо мной стоял уже другой мужчина, собрание серьёзнее, и в то же время смотрел он на меня как-то виновато. Через 3 дня состоится бал в честь твоих именин, наивно предположила я. Вовсе нет. Бал, на котором ты определишься и объявишь отца спасителя. От этой новости у меня едва челюсть не отвисла. Ноги так точно подкосились. Даже удачно оказалось, что я всё ещё была прикована к стене и не грохнулась в обморок. Как представила сборище магических мужланов со всего света, желающих меня оплодотворить, как какую-то свиноматку, аж тошнота подкатило к горлу. Но я уже сделала выбор и открыла сердце. Отцом ребёнка станет Титон. Мы не можем ждать его возвращения, отрезал Винсент. оказавшись рядом. Тёплые ладони заботливо накрыли мои плечи, а мужественное лицо исказило гримаса боли, словно он ощущал мою и готов был целиком взять её на себя. Пойми, священное дитя должно быть зачато в назначенный час. Возможно, это последний шанс для магического мира. На границе ведутся кровопролитные бои, каждый день гибнут люди. Только спасителю под силу остановить Синизгунда и его истераксов. Каким бы тяжёлым ни было для тебя это решение, ты должна его принять. Но зачем созывать бал по такому поводу? Я человек чести и в сложившейся ситуации просто обязан предоставить тебе выбор, признался мужчина, опустив голову. Его нос коснулся моих волос, жадно втягивая воздух, а возле уха раздался хрипловатый шёпот: Хоть моё сердце и разрывается на части, не желая с кем-то тебя делить. Винсент снял магические оковы, очень своевременно подхватив меня на руки, иначе я просто рухнула бы на пол. От неожиданной близости и всех этих признаний мне снова стало не по себе. Но в этот раз янтарный король решил долго меня не мучить и поставил на ноги. Поверь, я знаю, как это тяжело, когда вынужден поступать по воле долга. Они никогда не хотел быть королём, а в глубине души даже завидовал свободе и вольностям брата, но кто-то должен брать на себя ответственность за судьбы мира. Так уж вышло, что звёзды выбрали нас с тобой. В мои покои для осмотра ядовитых бутонов, украшающих платье, Винсент собрал всех мудрецов, каких только нашёл в дворце. Несомненно, это цветы смерти. Один за другим подтвердили учёные мужи с деловым видом почёсывая бороды, кто-то желал погубить избранную. В этом мне остаётся никаких сомнений. Вторили им другие, на что Алиса лишь манерно закатывала глаза. Мамочки понамочки, да вы гениальны! И как бы мы без вас догадались? Первые маги королевства довольно заулыбались, а Спичкина подпёрло руками бока. Лучше расскажите, умники. Где такие цветы можно достать? Не думаю, что они продаются на каждом углу. И кто может быть заинтересован в избавлении от избранной, если её ребёнок в итоге должен всех спасти? Цветы в самом деле редкие, подтвердил Винсент, который теперь, оценив угрозу, не отходил от меня ни на шаг. В наш мир их завезли из адского ущелья, одного из самых жутких мест во вселенной. а Аурели их разводят лишь несколько магов. Каждый из них будет допрошен. Об этом я позабочусь. На этом всё. Прошу оставить нас избранные наедине, а платье забрать для магической экспертизы. По приказу короля покои тут же опустели. Всё ещё зевая и что-то бормоча себе под нос, Алиса выходила последней. У самых дверей и она остановилась и подхватила со стула мою розовую сумку. Вы как хотите, а мы с Павликом завтракать. Пока дождались этих бородатых оперов с волшебными палочками, время уже к обеду, недовольно проворчал он напоследок. Я бы и сама с удовольствием к ним присоединилась, если бы его величество по каким-то причинам не пожелал со мной уединиться. Марим не хотел говорить об этом при остальных. Винсент подошёл сзади и снова оказался слишком близко. Так что я ощущала его горячее дыхание на своей коже. Я знаю того, кто мог сделать это, но поверь, на самом деле Ясмина не такая, она не со зла, а от ревности. Закончила за него и, не оглядываясь, вышла на залитую солнцем террасу. Когда мужчина начал защищать приступницу, мне сразу всё стало понятно. Речь о твоей невесте, бывшей невесте. Поспешилу уточнить винс Выйдя за мной следом на свежий воздух, мы расстались ещё до того, как ты перенеслась в этот мир. Можешь не утруждаться с объяснениями. Подробности твоей личной жизни меня не интересуют, а вот вопрос личной безопасности очень даже. Я разберусь с ней. Этого больше не повторится, заверил король, накрыв мою руку на булустраде своей. Только прошу, не предавать это дело огласке. Но почему Разве преступник не должен быть наказан по заслугам? А если она из ревности полкоролевства изведёт? Линсент усмехнулся, а я незаметно выдернула руку. Как бы он ни старался, он никогда не заменит мне Итана. С каждым днём я тосковала по янтарному принцу всё сильнее, а прикосновения его брата только раздражали. Не все знают, но покушение на избранную приравнивается к мировой угрозе. пояснил мужчина. Если дойдёт до магического суда, наказание за это деяние будет очень суровым. Твоего обидчика не просто лишат магии. Независимо от причастности, изгнанию подлежит целый род вплоть до пятого колена. Кто же придумал столь жестокие законы? Наш дед Найт бесстрашный, а Ясмина слишком горяча и порывиста, чтобы задумываться о последствиях. Не успели мы договорить, как за дверью послышались крики и какой-то грохот. "Останься здесь", попросил Винсент, удаляясь. Ясное дело, слушать его я не стала. Мне и самой было жуть, как интересно, что ж такое там происходит. "Думал я, не узнаю, кого ты прячешь за стенами дворца? Есмина, что ты здесь делаешь? Пришла познакомиться с избранны Винсент, а ещё за пригласительным на бал, на который ты забыл меня позвать". Разбушевалась дамочка не на шутку. От её криков звенело в ушах. Используя магию, она колотила всё, что попадалось под руку. В итоге весь коридор был усыпан разбитыми цветочными горшками, поломанными картинными рамами, расписными вазами и прочей дворцовой утварью. Чем ближе я подходила к цели, тем больше хотелось увидеть, как же выглядит эта разгневанная фурия. Ведь несмотря на столь гадкий характер, Винсент продолжал её защищать. А это о чём-то говорит. Мы расстались, и на этом болоте тебе нечего делать. Мистер Спокойствие попытался утихомирить свою дикую кошку, но на пол полетели новые цветочные плошки и ещё что-то по весисти, наполнив дворцовые коридоры небывалым грохотом. Отойдите от меня! кричала девушка, обступившая её охранит. Всё, на что меня хватило, лишь боязливо выглянуть из-за угла. Попадаться под руку этой Мигере с неустойчивой психикой точно не хотелось. Объявишь о новой помолвке? Вот зачем тебе этот бал? Только не увязочка получается. Официально мы ещё не разорвали нашу. Можем сделать это хоть сейчас. Нет, Винс, не можем. Я не позволю променять меня на какую-то оборванку. Ты же не любишь её, а она тебя. Разве не лепое пророчество заменит ту страсть, которая есть между нами? Прекрати, Ясмина, раздражённо рявкнул Винс. Похоже, у янтарного короля тоже сдавали нервы. Ты прекрасно знаешь, что мы расстались не из-за неё, а из-за чего же? Из-за той страсти, которая ты внезапно вспылала к моему брату, взорвался Винсент, пригвоздив Ясмину к стене. Просто мне было очень больно, когда ты словно одержимый организовывал её поиски. Вот я и решила тебя позлить, надеялась пробудить твои чувства. Со временем ты всё равно поймёшь, что ни одна другая меня не заменит. А если уже заменила. От его слов настоящую восточную красавицу с гибким станом, наливными грудями и водопадом тёмных волос по пояс. буквально перекосило от злости. Ну и как, кстати, поживает твоя избранна? Давно её видел? Женский голос резал сталью, от былого волнения и трепета не осталось следа. Наварей шапка горит, неожиданно прошептала Алиска за моей спиной. Теперь, наблюдая за разборкой Мисфурии и своего укрытия, мы выглядывали вдвоём. Что, аппетит пропал? Только сели за стол и как загремит И о грешном делем решила, что землетрясение началось. Хихикнула Спичкина. У нас интереснее. Ревнивая маньячка в образе принцессы Жасмин думает, что я уже того, отошла к працам. Как бы не так. Когда я вышла из укрытия, Винс всё ещё убеждал свою бывшую успокоиться и не кричать на каждом углу о содеином. Появление вышло эффектным. Доброго здоровьицам. Кто тут хотел познакомиться с избранной? Глаза принцессы округлились, а брови стремительно поползли на лоб. Как? Она всё ещё жива? Живее всех живых. Винсент, Яхентовый мой, переключилась на короля, который обалдел не меньше моей подружки, а мне так и хотелось их обоих позлить. Понимаю, у вас тут важные разборки, но раз уж мои похороны отменяются, может, заморим червячка? Будущей матери Спасителя не стоит пропускать трапезы и нервничать по пустякам.